Джастин бросил на Бетфорда быстрый взгляд и слегка кивнул головой. От Даниэль не укрылись ни приглушенный голос Дворецкого, ни быстрый взгляд Линтона. Но она промолчала и направилась в библиотеку, небрежно бросив через плечо супругу. «Прежде чем лечь спать, нам неплохо бы выпить по бокалу портвейна». Джастин поспешил за женой. Даниэль мельком взглянула на лежавшее на серебряном подносе послание и, как ни в чем не бывало, взяла со стола графин. «Где ваш бокал, сэр?» — спросила она безразличным тоном. Линтон, уже издали узнавший почерк на конверте, сделал вид, что не заметил письма. Он подошел к Даниэль и взял у нее из рук графин. «Вы меня очень не обяжете, Даниэль, если пойдете в свою спальню и скажете Молли, что она может быть свободна». Джастин наклонился к жене, и Даниэль почувствовала на шее прикосновение его губ. «Я хотел бы сегодня сам вас раздеть». «Вы не хотите прочесть письмо, милорд? Он протянул руки и хотел положить ладонь ей на грудь, но Даниэль тут же отстранилась. «Оно очень срочное, не так ли? Недаром же курьер принес его так поздно!» Джастин вздохнул. Острый глаз Даниэль редко ошибался. «Распечатайте конверт и прочтите письмо сами, Даниэль» сказал он со вздохом, «если вы так уж хотите знать содержание». Джастин взял со стола конверт и протянул жене вместе с серебряным ножичком для разрезания бумаги. Угрызений совести Линтон не чувствовал, поскольку автором письма была Маргарет Меймеринг, о существовании которой Даниэль прекрасно знала. «Это была старая история», закончившаяся задолго до их женитьбы. Но Даниэль отрицательно покачала головой. «У меня нет никакого желания читать вашу личную переписку, Джастин. Лучше обменяемся секретами завтра утром. Я расскажу вам, как ужасно оскорбила вашу матушку, а вы всю правду о той женщине, которая присылает вам по ночам загадочные письма». Заметьте, что вы сейчас должны находиться в отъезде и вернуться не раньше, чем через неделю. И все же письмо принесли. Согласитесь, что это выглядит по меньшей мере странным. Согласен, дорогая. А теперь не будете ли вы так добры отпустить Молли? Может вы разрешите мне заодно отпустить и Питер Шама? Я ведь тоже хотела бы сама развернуть предназначенный на сегодня подарок. Несмотря на свои вечные причуды, она без сомнения очаровательна, — подумал Джастин. Наполовину Данни, наполовину Даниэль. Сорванец под маской элегантности. Горячая кровь и чувственное тело под благопристойной, хотя и не всегда, одеждой. Наверное, поэтому он и хотел свою жену так, как до того не желал ни одной женщины в мире. Линтон посмотрел на Даниэль и сказал тоном приказа. «Идите, я задержусь на пять минут». Она весело рассмеялась и, шелестя юбками, выскользнула из библиотеки. Даниэль была довольна. Женщина, пишущая фиолетовыми чернилами письма ее мужу, очевидно, не представляла угрозы счастью графини Линтон. «Вы можете ложиться спать, Молли», – пропела Даниэль, входя и закрывая за собой дверь голубой комнаты. Первоначально Джастин хотел поселить супругу в бывших апартаментах старой графини. Но это предложение было решительно и с возмущением отвергнуто. Даниэль не могла согласиться, чтобы она и муж спали в противоположных концах дома.